Глава двадцать Мои поездки и покупки вызвали у Берта несколько обиженное недоумение. «Очень уж вы, госпожа Баронесса, деньги легко тратите. Ведь господин барон съехал, а когда возвернется, непонятно. Вы на что жить извольте, как средства к концу подойдут? Оно бы лучше поэкономнее». «Ну, конечно. А до сих пор только на господина барона и надежда была, как на добытчика главного». Я даже фыркнула, раздраженная глупостью. В общем-то, мне ее беспокойство было понятно. Но и объяснять что-либо ей я совершенно не желала. А покупки, если смотреть со стороны, действительно выглядели странновато. После того, как в столярной мастерской я купила хороший казеиновый клей, мы отправились в стекольную лавку, где я долго перебирала предложенные мне листы стекла, пока не выбрала шесть подходящих по размеру. Сложнее всего получилось с глицерином. Мы посетили несколько аптек, где продавались не только травы, но и странного качества самопальные пилюли и декокты. Но пока еще местная медицина не обнаружила такой прекрасный смягчитель для рук, на мои просьбы о вязкой сладковатой жидкости аптекари недоуменно пожимали плечами и пытались сучить мне взамен различную дрянь. Наконец я сообразила, где можно хотя бы узнать, в каком месте закупаются глицерином, и потребовала у Бруно отвезти нас в самую лучшую кожевенную мастерскую. Тот задумчиво поскреб в затылке. «Эд, госпожа, смотря чегось вам надобно. Ежели где седлы шьют из брую конскую, так в одно место, а ежели где обувь, так в совсем другое». Бруно, в отличие от Берте, ко всем моим передвижениям относился совершенно спокойно. «Не в ту мастерскую Бруно?» где самые мягкие тонкие перчатки дамские шьют. Задача оказалась не из легких. Кучер таких мест не знал, и Берти даже пришлось выходить из коляски, чтобы спросить у дорого одетой горожанки, не подскажет ли добрая госпожа, где найти такую мастерскую. Зато когда мы приехали на место, я поняла, что попала куда требуется. Перчатки, которые стоили очень и очень дорого, действительно поражали тонкостью и мягкостью кожи. Любезный хозяин за прилавком охотно продал мне несколько пар хороших качественных перчаток и сообщил, что гликерас для смягчения кожных изделий они берут на мыловарне. Там, высокородная госпожа, запах, конечно, не очень, не для благородной дамы, но цены у них совсем невысокие, потому как большую часть выливать приходится, разве что выделанные кожи им смягчают, и более он ни на что и не годится. Пованивала на мыловарне вынесенные почти за пределы города, действительно, изрядно. Самое забавное, что я дороже заплатила за крепкий бочонок литров на 15, чем за сам глицерин, который в него налили. На все эти разъезды ушло более трех дней, и к концу путешествия Берта просто поджимала губы, уже не рискуя на меня ворчать. Дома я наконец-то занялась тем, чем решила зарабатывать. Для начала полностью отмыла стекла, тщательно прополоскав их, и вытерев насухо, внимательно следя, чтобы не осталось отпечатков пальцев. Затем я взяла толстую и мягкую хлопчатобумажную нить, отрезала три куска необходимого размера, тщательно вымочила их в разведенном клее и выложила на три куска стекла, отступив от края примерно по пять миллиметров. Клеевой шнурок не смыкала, оставив между кончиками расстояние примерно в сантиметр, Затем на эти куски стекла я ровненько положила точно такие же, полностью совпадающие по размеру, и оставила изделие сохнуть на несколько дней. То, что козиновый клей водостойки, я знала. А вот сколько он сохнет, в мастерской мне так и не сказали, берегли секреты. И хотя в плошке, где я его разводила, высох он быстро, но я все же решила перестраховаться, поэтому и продолжила работу только на второй день. Мраморную крошку я просеивала через разные сита и получила несколько кучек зерна с разной фракцией. Особенно бережно я отнеслась к черному мрамору. Именно эти частицы камня красиво поблескивали при движении. Клевой шнурок внутри стеклянного бутерброда просох, и я стала наполнять пространство между стеклами мраморной крошкой разных цветов и размеров: Мелкая черное, плюс покрупнее розоватая плюс белое самое крупное в этом варианте. Насыпать туда мраморный песок было очень неудобно, пока я не догадалась сделать бумажный фунтик с косо-срезанным плоским концом. И вот тогда, досыпая по капельке, я наполнила расстояние между стеклами примерно на две пятых объема. Точную дозировку при смешивании воды и глицерина я не знала, но предполагала, что это примерно один к одному. Однако следующие стекляшки я наполнила растворами в другом соотношении. Посмотрю, какой вариант окажется лучше. Намучившись заливать раствор через бумажный фунтик, я пообещала себе заказать металлическую воронку со сплёщенным кончиком. Чтобы жидкость не выливалась, каждый из листов я установила отверстием вверх и наложила на разрыв между клеевыми нитками кусочки такой же нити, щедро промазав свежим клеем. Через три дня на четвертый я вернулась в комнату, Убедилась, что ни одно из моих изделий не протекает, но на всякий случай тщательнейшим образом промазала нитяную рамку между стекол еще одним слоем водостойкого клея. За новыми рамами, которые я заказывала, мы съездили в те дни, когда сох второй слой клея. Конечно, какой-то серьезной резьбы за это время сделать на дереве не успели, но даже простенькая виноградная лиана, пущенная по четырем сторонам, смотрелась вполне пристойно. Тем более, что по моей просьбе рамы выкрасили в черный цвет. А вот эта, юная госпожа, та самая подставка, которую мы кузнецу заказывали. Только не сдали, надо бы на ее покрасить, аль так сойдет. Я с некоторым сомнением покосилась на выгнутый по нужной форме пруд, на котором уже даже сейчас в некоторых местах проступали маленькие пятнышки ржавчины. Потом вспомнила, как в деревнях обжигали новые сковородки с помощью масла и небрежно махнула рукой. Благодарю за работу, мэтр Матиас. Меня все устраивает. Винты подойдут по размерам? Все, как вы, госпожа, просили, изготовлено. Если желаете, можем одну рамку при вас собрать. Спасибо, мэтр Матиас. Но лучше уж я дома попробую. А забавная штука у вас получилась, госпожа Бранесса. Пожилой мастер улыбнулся и одобрительно договорил. Получается, ежели на одну картину надоело любоваться. Просто перевернул рамку. А там уже и другая. Я только улыбнулась, но пояснять ничего не стала. Зато дома, немного волнуюсь, принялась собирать конструкцию. К сожалению, я совершенно не подумала о такой простой вещи, как отвертка. Пришлось бегать на кухню и, перебрав несколько ножей, выбрать самый тонкий. А потом на глазах ахавшей Брунхильды найти щель между кирпичами и аккуратнейшим образом обломать у ножа крошечный кончик. Внутрь рамы я поместила стекло с глицерином и песком внутри, вставила боковые пазы будущую опору и, медленно, не торопясь, часто перехватывая неудобный нож, начала закручивать четыре угловых винта на раме. Наконец, первое изделие было готово, и я, поставив его на опору и почему-то набрав полную грудь воздуха, повернула стекло на боковых держателях так, чтобы песчаная масса оказалась в верхней части картины. Небольшая воздушная подушка мешала цветному песку высыпаться сразу. Однако под тяжестью каменной крошки воздушная подушка в нескольких местах раздалась, и тонкие песчаные струйки неторопливо стремились к дну картины, постепенно, и неторопливо рисуя восхитительный горный пейзаж. Это было как привет из дома. Похожая штука стояла у меня в комнате, и иногда я переворачивала ее и наблюдала, как создается новый, абсолютно неповторимый рисунок. Немного напоминающий предыдущий, но никогда не похожий в точности. Конечно, у моего изделия довольно быстро обнаружились мелкие недостатки. Стекло немного и лозило внутри рамы. И я понимала, что ее придется разобрать и придумать какие-то прокладки. Мне не нравились грубые винты, которые виднелись по углам рамы. От нетерпения я так и не обожгла с маслом подставку, и скоро ржавчины станет больше». Однако все это были мелкие, вполне устранимые недостатки. Случилось главное: я открыла свой путь к будущему состоянию.